Глава четвёртая. Не вешай нос, Кас. Зеф с удовольствием опрокинул кружечку эля, сделав последний большой глоток, и с грохотом поставил её на деревянный стол. Мы ещё легко отделались. Ларент чуть не погиб. Думаю, он готов поспорить с этим утверждением. Улыбнулась Рея. Полуэльф, о котором шла речь, в данный момент залечивал раны в потайном убежище, а кроме того, по мнению Кас пествовал свою ущемлённую гордость. Перед выходом он красноречиво убеждал их в том, что ему не нужно ничего делать, и заявлял, что хриплое дыхание и бледность кожи быстро пройдут, если он немного отдохнёт или воспользуется магией. Кас сомневалась на сей счёт, но спорить не стала. "Разумеется, он всё отрицает", пояснила она. "Но это чистая правда. Причём можно было бы этого избежать, если бы я полезла через стену вместо него. Не знаю, почему я этого не сделала. Может быть, потому что никто в здравом уме не вызовется по собственной воле нырнуть в пучину тьмы и смерти, предположил Зев. Каспо покачала головой. Я уже перенесла изводящую тень и смогла выжить. С тех пор я не заразилась ни одной болезнью. Помните яды, которые использовали против нас в дворцовой роще? А монстров, которых мы уничтожили в эстлоре, у них еще был ужасный запах из пасти. «Я стараюсь не замечать таких вещей», — сказала Рея, и ее передернуло от неприятных воспоминаний. «У меня не было никаких последствий. Разве что голова поболела, и все», — напомнила им Каз. «Да, но мы пока не поняли. Каких еще от тебя можно ожидать?» Зев задумался о нужном слове. А затем с пьяной усмешкой произнёс: "Странности. Зато я больше не болею", настаивала она. Кроме того, она редко испытывала голод и усталость, в отличие от обычных людей. Но при этом её мучили другие переживания с тех пор, как в детстве её коснулась изводящая тень. Она ждала, что рана или поздно болезнь вновь проснётся и поглотит её целиком, как многих других. Но по какой-то причине этого до сих пор не произошло. По крайней мере, пока. Чем ещё это можно объяснить? спросила она. Кроме того, что я отмечена тенью. Рэйа похлопала Кас по руке, чтобы успокоить и одновременно не дать ей развить эту мысль дальше. Как раз вовремя. Кас говорила слишком громко, а сегодня таверна "Мадам Розы" была как никогда многолюдна. Рядом сидело слишком много людей, которые могли подслушать их разговор. Конечно, большинство из них были слишком пьяны, чтобы понять, о чём речь. Посетители таверны ничего не замечали и вряд ли догадались бы, кто она на самом деле. Тем более, что Кас надела капюшон и замаскировалась с помощью кристалла преображения. Благодаря ему её седые волосы стали тёмно-каштановыми, а выцветшие, пугающие все глаза стали приятного светло-зелёного цвета. Ещё один дорогой кристалл превратился в пыль. О боги. Она сегодня расточительна как никогда, не правда ли? Ну, как и так было в подавленном настроении после того, как они провалили задание. Поэтому ей меньше всего хотелось, чтобы на неё пялились чужие люди, пока она заливала своё горе. А так бы оно и было, если бы она вошла в таверну во всей красе. с поседевшими волосами и выцветшими глазами. Прошло много лет с тех пор, как Кас в последний раз видела другого отмеченного тенью, не считая себя и асры. Дело в том, что стоило любому из них появиться в обществе, как это вызывало маленький переполох. Ведь никто из тех, кто перенёс последний штамм из водящей тени, не выжил. А на тех, кто перенёс более раннюю и лёгкую волну этой болезни, Велась безжалостная охота во времена отца нынешнего короля-императора. Говорят, он рассчитывал с их помощью найти лекарство от этой болезни. Эта инициатива была бы не так страшна, если бы не тот тревожный факт, что все отмеченные тенью, которых смогли найти люди короля, затем бесследно исчезли. Однако все его усилия оказались бесплодными, и 3 года назад сей деспот, король-император Анриг де Соласен Сам умер страстной смертью от той самой болезни, лекарства от которой он с таким упорством искал. Супруга короля-императора скончалась 18 годами ранее, поэтому после его смерти единственный наследник стал хранителем великого престола, кои-ка, управлявшего 12 распавшимися царствами Китранской империи. Царствами, которые некогда были частью четырёх отдельных нерушимых королевств. Насколько CAS было известно, нынешний король-император не придерживался традиции охоты на отмеченных, сложившейся при его отце. Скорее всего, это объяснялось тем, что Варан де Соласен считал, что на земле не осталось ни одного отмеченного. Вот почему девушка на протяжении многих лет использовала различные уловки и маскировку, с применением магии и без неё. чтобы сам король-император и большинство его подданных продолжали в это верить. Приходилось соблюдать тонкую грань, позволяющую ей сохранять определённую репутацию и получать прибыльные заказы, и при этом не давать хоть сплетням, чтобы как можно меньше людей знали её настоящую внешность и биографию. Ох, как же она сглупила, показав своё истинное лицо тому мужчине за вратами забвения. Она оставила его в живых после того, как он разглядел ее во всех подробностях. «Миссия провалена от начала и до конца», подумала она с тоской, сделав знак трактирному слуге, чтобы заказать третью кружку. «Отмеченная ты или нет, все равно ты не бессмертна, дорогая», сказала Рея, дождавшись, когда слуга уйдет. «Кроме того, даже после тщательной подготовки я по-прежнему думаю, что мы не могли точно знать, что нас там ждёт. К тому же, мы далеко не всё знаем о твоей странности, как выразился Зев. Рано или поздно всё может измениться, особенно если ты продолжишь испытывать судьбу, первой бросаясь выполнять самые авантюрные задания во время каждой нашей миссии. Ларенд сказал бы то же самое. Вот почему он поспешил вызваться, пока ты не опомнилась. Каз задумалась над её словами, кусая нижнюю губу. Рано или поздно всё может измениться. После этих слов её настроение заметно испортилось, потому что все прекрасно понимали, какая фраза должна была последовать за этими словами. Рано или поздно всё может измениться. Как это произошло с Асрой? Кас постаралась отогнать от себя мысли о женщине, которую она когда-то считала неуязвимой. Прежде чем отправиться пропустить по стаканчику, они заглянули к Асре, но та отдыхала. такое ощущение, что в последнее время она только и делала, что спала. И потом, у нас же все за одного, верно? продолжила Рэй, стараясь говорить как можно тише. Если один решит броситься в пугающую бездну тьмы и смерти, значит, само собой разумеется, что мы все это сделаем, и неважно, кто был первым. Зев кивнул и поднял бокал, посчитав, что данные слова достойны того, чтобы поднять за них тост. Каспа почувствовала себя немного лучше, чокнувшись с ним. А после этого она задумчиво продолжала пить эль, отвлекаясь лишь на то, что происходило вокруг. Стук шагов и громкий смех, клубы дыма и солёный запах жареного мяса. Правда, иногда ей приходилось морщить нос, если от кого-то разлило потом. Действительно, сегодня здесь было гораздо больше народу, чем всегда. Наверное, можно было обойтись без использования кристалла преображения. Достаточно было надеть капюшон. Никому не было до неё никакого дела, ведь здесь было полно тех, кто распевал громкие песни или с жаром играл в кости и в карты. Поэтому, когда кто-то вдруг стал пристально её разглядывать, она сразу же это почувствовала. Тогда, будто не взначай, Кас повернула голову влево и тут же увидела его, одинокого мужчину, сидящего за столиком у самого большого очага во всей таверне. И его ноги были такими длинными, что не умещались под столом. Поэтому одну из них он вытянул в сторону, а вторую согнул под столом. Его силуэт возле огня напомнил кошката, растянувшегося на дереве. Он казался воплощением покоя и неги, но при этом был готов в любой момент броситься вперёд. Мужчина наблюдал за ней и за тем, что происходит вокруг неё. со странным выражением властной отрешенности, не обращая ни малейшего внимания на грубых горластых посетителей за его столиком. Его плащ был чище и намного лучше сшит, чем у большинства завсегдатые в таверны. На руке красовался дорогой серебряный браслет, а на ногах крепкие ботинки. Довольно длинные волосы убраны назад. Они были примерно такого же темно-каштанового оттенка Как и тот цвет, который наколдовала себе Кас, может чуточку потемнее. Вдруг их глаза встретились, и он не стал отводить взгляд. Кас тоже смотрела на него во все глаза. После того, как опустила капюшон чуть ниже и мельком взглянула на волнистую прядь своих волос, чтобы убедиться, что они всё ещё каштановые. А он симпатичный, сказал Зев, толкнув её локтем. От неожиданности Кас подпрыгнула и поспешила перевести взгляд вниз, на старую кружку в её руках. Смотри, как уставился на меня. Лично я бы не возражал, если бы он уставился на меня, сказал Зев, пожимая плечами. Хочешь, поменяемся местами? Зев рассмеялся, а затем поставил локоть на стол и опёрся подбородком на руку. Прищурившись, он взглянул на незнакомца, не сводившего глаз с Кас. а затем, хитро улыбнувшись, перевёл взгляд на неё. «Спорим на месячное дежурство на кухне, что ты не сможешь незаметно стащить у него этот красивый браслет». Ка сметнула быстрый взгляд на мужчину, прикидывая свои шансы. Обычно она не занималась мелким воровством, но почему бы и нет? Это и впрямь была красивая вещица. Похоже, что браслет был сделан из глаштинского серебра. судя по тому, как он переливался голубым цветом в отблесках огня, а значит, за него можно было выручить очень приличную сумму. Конечно, она не сравнится с вознаграждением от лорда Мэрика, но судя по всему, выполнение задания короля камнепадов теперь займёт больше времени, чем она рассчитывала, если им вообще суждено его выполнить. А пока Кас нужно было найти средства, чтобы продержаться всё это время. Асри необходимы лекарства. а единственный человек, который мог его достать, не занимался благотворительностью и вряд ли отдал бы его бесплатно. К тому же девушка терпеть не могла дежурить на кухне. В следующий момент, будто почуяв неладное, мужчина, сидевший возле очага, резко встал, бросил на стол несколько монет и приветливо улыбнулся слуге, который раскланивался и рассыпался в благодарностях за щедрые чаевые, после чего он прошел к лестнице в конце зала и вскоре скрылся из виду. «Что ж, ничего не выйдет», — надувшись, произнес Зев. Касс вновь подумала про Асру. Вчера утром ее наставница не смогла подняться с постели, а значит, это был первый признак того, что она постепенно угасает. Касс хорошо помнила, как то же самое происходило с ее приемными родителями. Сначала возникла слабость, затем появились выступающие вены. а также пепельный цвет волос и глаз, который распространился по всему телу. Между ними было лишь одно отличие. Увядание родителей произошло гораздо быстрее. Обычная изводящая тень забирала человека за год. Редкое, контрабандное и дорогое лекарство, которое Кас обнаружила какое-то время назад, было единственным средством, которое поддерживало жизнь Асры. Кас не была готова потерять близкого человека из-за того, что у неё не было денег. Мелкая кража? Так-то и быть. Хорошо, по рукам, сказала она Зеву, уставая. Серьёзно? Он откинулся на спинку стула, и на его лице одновременно читались любопытство и радость. Да? У тебя есть план? Разумеется. Говори. Кас судорожно сглотнула и начала придумывать на ходу. «В этой таверне наверняка оказывают определенные услуги постояльцам, не так ли? Я смогу проникнуть к нему в комнату под этим предлогом, а затем...» «Затем...» — подсказал Зев, улыбаясь во весь рот после того, как заметил, что она покраснела. «Ну а затем я...» «Сам понимаешь...» «Правда?» «Что-то я не уверен. Расскажи-ка подробнее». «Не на то нарвался дурачок». «Прибереги эти слова для своей жертвы. Ему может понравиться». Я могу придумать несколько фраз получше. Да, с удовольствием послушаю. Не говори глупости, Кас, сказала Рейя со вздохом. Что ей ещё остаётся? ответил Зев. Она такой родилась. Не сыпь ей соль на рану. Кас бросила в него салфетку. Зев рассмеялся и ответил ей тем же. На сей раз я полностью согласен с сестрой, сказал он. У тебя много талантов, Кас, но флирт и обольщение низ их числа. Не сомневаюсь, что ты сможешь его очистить, но если ты реально хочешь попробовать этот способ, тогда Что ж, теперь, как ты понимаешь, мне придётся доказать, что вы оба не правы, сказала Кас. Зев всё прекрасно понимал, а потому, услышав её тираду, улыбнулся ещё шире. Удачи. Рэй снова вздохнула. Именно о таком бездумном рвенье я и говорила в нашем разговоре. Представь, сколько денег можно выручить за такой серебряный браслет. Не сдавалась Кас. Возможно, это не настоящее серебро, сказала Рея поджав губы и проворчав что-то про детей, но спустя минуту покачала головой и сдалась. Хорошо, я поддержу эту затею, но только потому, что мне гораздо больше нравится стрепня с дева, чем твоя. «Так что, надеюсь, ты победишь в этом споре». «Возьми с собой серебряную лапку», — посоветовал Зев, «чтобы Рея смогла увидеть, как все ужасно пройдет, а потом рассказать мне в самых пикантных подробностях». Лесапи скляво зевнула со своего места под столом, всем видом показывая, что ей не по душе эта затея. Рея потерла переносицу и еле слышно зашептала слова, напоминающие молитву. «В этом нет необходимости», — процедила Кас, одарив Зевой с пепеляющим взглядом. «Поскольку ты скоро убедишься в том, что все прошло прекрасно, через несколько минут я появлюсь перед вами с браслетом в руке». «Надеюсь, что бедняги хватит подольше, чем на несколько минут, подруга». Каз вспыхнула до корней волос и повернулась к Рее. «Мне понадобится серебряная лапка, чтобы найти его по запаху». Рея кивнула и щелкнула языком. «Услышав это, Лиса поднялась, потянулась и прыгнула к ней на колено. "Поможешь, Кас, хорошо?" попросила она, а затем, кивнув в сторону брата, добавила: "А пока этот дурачок побудет моими глазами". Лиса ещё разок зевнула, затем несколько раз моргнула большими сияющими глазами, чтобы прогнать сон, после чего послушно спрыгнула вниз и села в ожидании у ног Кас. "Будь осторожна", сказала Ря. Девушка дала подруге честное слово, а затем повернулась и направилась прямиком к столику, где до этого сидел незнакомец. Маленькая лисичка послушно побежала за ней. "Если что-то пойдёт не так, зови", крикнул Зев им вслед. Кас не боялась трудностей, ведь она умела за себя постоять. Да и мадам Роза настаивала, чтобы при входе в бар все сдавали оружие. Из-за этого у неё не было лука. А оружие посерьёзнее они оставили в своём убежище. Зато у неё был нож для метания, спрятанный на бедре, а также трубка для дротиков, лежащая во внутреннем кармане плаща. К тому же, ларент настолько хорошо научил её приёмам рукопашного боя, что теперь она сама была ходячим оружием. Пусть всё сорвётся. Тогда она сможет отыграться на Зевсе за все свои волнения и обиды. Кас приблизилась к столику, притворившись, будто греется у огня, а затем присела перед лисой на корточке, погладила шелковистую шерстку и прошептала «Можешь взять след того мужчины, что сидел здесь?» Лисица принялась за дело, обнюхала стул и пол, заодно подобрав упавшие крошки еды. Спустя мгновение она подняла голову, втянула носом в воздух и побежала в сторону лестницы. Кас поспешила за ней, Поднявшись наверх, они очутились в узком коридоре. Лиса подбежала к последней двери слева. Там она замешкалась, сунула мордочку в щель под дверью, вдохнула воздух и уселась на задние лапы, вполне довольная собой. "Спасибо. А теперь возвращайся к рее", сказала Кас, легонько постучав в дверь. "Я сама справлюсь". Лиса наклонила голову, отстукивая хвостом по полу неопределённый ритм. «Беги!» В следующий момент дверь распахнулась.